Попытка анализа начала. Самое главное, что можно сказать по поводу событий 1881 года, они грянули стихиями. Этих событий совершенно не ожидал решительно никто, и, может быть, меньше всех ожидало правительство. Оно постоянно отставало, плелось в хвосте у событий. Только весной 1882 года были приняты решительные меры, и они тут же дали результат. Что собственно произошло? Погромы происходили в местах, где антисемитизм являние традиционное, привычное. Основной контингент погромщиков составили местные люди, которые по самым различным причинам желали расправиться с евреями. Они расклеивали призывные прокламации, организовывали основные кадры погромщиков, к которым вскоре добровольно без всякого овощевания примыкали сотни людей, увлекаемые общей разгульной атмосферой, лёгкой нажорой. В этом было есть что-то стихийное. Однако, даже разгорячённые спиртными напитками толпы, совершая грабежи и насилие, направляли свои удары только в одну сторону в сторону евреев. Разнозданность сразу останавливалась у порога домов крестьян. Говоря о России, вообще очень трудно высказать мнение, справедливое для всей страны, всех её исторических частей. Самой коренной России, великороссии, как свидетельствуют очень многие Было бы неблагодарным делом отыскивать даже и в подонках нашего простонародия каких-либо антисемитических тенденций. Примеров этому можно атаскать очень много, хотя бы телеграмма, которую евреи белорусского местечка дали купчихе Морозовой, известной как благотворительница. У нас сгорела синагога, да денег. Купчиха денег дала. Или когда в усманском уезде крестьяне не любят доктора по фамилии Смирнов, очень уж он груб с пациентами. осменившего его доктора по фамилии Шафран, как раз полюбили, и он много лет пользовался любовью и благодарным уважением всей округи. Всё это так, но в другой части России, в Малороссии, антисемитизм, идущий со времён Хмельницкого. Погромы начались именно здесь. Разумеется, сыграла свою роль и то изменение в настроениях общества, о которых шла речь в прошлой главе. В конце концов, ведь антисемитская пресса тоже делала своё дело. формировала образ врага народа и врага государства. Даже неграмотные люди в России обычно чутко отслеживали позицию тех, кто наверху. От неё слишком многое зависело. И если так начинали думать бары и образованные, то получается, евреи это как раз тот враг, за которого никто взыскивать с погромщиков не будет. Не готовы к событиям и широкие круги евреи. Пусть же они будут агрезацией из револьверов начнут организовывать отряды самообороны нападать первыми на русских. Пока нет ничего подобного. Неготовые люди образованного слоя России, независимо от своего происхождения. Они просто не понимают, что происходит и придумывают события самые фантастические объяснения. Одним из этих объяснений было тогда и осталось до сих пор бунт черни, выплеск злобы люмпенов, уголовного элемента. Эта идейка не выдерживает ни малейшей критики. Пусть без уголовников и бродяг местами не обошлось, не они составили костяк погромщиков. Как раз одно из самых поразительных явлений в погромах участвовали самые обычные люди. Вовсе не какие-то отпетые негодяи или подонки, а приличные мужики. Иногда складывается впечатление, что и они не очень готовы к происходящему, и собственные действия им то ли кем-то, то ли чем-то внушены. Они буквально сами не могут объяснить, какая муха их укусила, что и зачем они наделали. При этом очень часто грабили еврейские дома и магазины те, кто был хорошо знаком с их владельцами. Разбивали винные погреба их за всегдатые. Наводили толку на лавки тех, кто у них много раз покупал. Это совершенно загадочно для меня, ну, как будто несомненный факт. В кишенёви Вейсману слепому на один глаз выбили и второй. На мой вопрос знает ли он, кто это сделал? Он ответил совершенно бесстрастно, что точно этого не знает, но один мальчик, сын соседов, остался, что это сделал именно он, посредством железной гири, привязанной на верёвку. И из официального факта видно, что убийцы и жертвы очень часто хорошо знали друг друга. В 1881-82 годах, как будто вернулись времена крестовых походов в Германии XIII-XIV веков. но с одним очень существенным отличием несравненно более мирный, менее кровавый характер погромов. Евреев грабят, мало покушаясь на их личности. Не истребляют, а разоряют. Не требуют немедленно креститься, как это делали немцы в XIII веке и казаки в XVII веке, а только проявляют к ним агрессию и всё. Может быть, это сказывается правосознание XIX века. Погромщик готов уничтожать или грабить имущество евреев, но уже не хочет их крови.